Вторая Росин проснулся и не верил своим ушам Через заставленное льдиное окошко видно Уже рассвело На нарах, зарывшись в осоку, посапывал Федор И вдруг в дверь опять На этот раз громко и уверенно постучали Росин соскочил с нар Тоже это. Пора в голове. Здесь в этих дебрях только два человека, я и Федор. В дверь снова постучали. Да, войдите. А Росин бросился открывать дверь. Разбуженный Федор изумленно смотрел на Росина. Да, войдите, это он услышал даже во сне. Ничего не понимая, поспешно след Снар подхватил костыли и тоже вышел из избушки. А Росин босиком стоял на снегу и растерянно озирался по сторонам. У домика никого не было. «Ты чего-нибудь понимаешь?» — спросил Росин. «Неужели ты не слышал? Стучали же!» «Полно тебе! Судов-то, смотри, нету! Послышалось, поди!» «Да что ты, я хорошо слышал!» — возмутился Росин. А застучали опять. Росин и Фёдор подняли головы и увидели на крыше дятла с жёлтой шапочкой. Склонив на бок голову, дятел с любопытством рассматривал стоящих внизу людей. Тут только Росин почувствовал, что босыми ногами стоит на снегу. Захлопнул дверь, а дятел опять, тук-тук, тук-тук, своим прочным клювом, проверяя, нет ли чего съестного, Под корой на крыше Ну что же, хорошо, что разбудил Сказал Росин, натягивая сшитый из медвежьей шкуры бродни Пора за дела приниматься Накинув медвежью шкуру Он вышел из избушки И тут же вернулся с большим берестяным ведром В ведре замерзла вода И лед в одном месте Даже разорвал шов Росин сел возле чувала И то одним, то другим боком Поворачивал ведро к огню Прогрев его со всех сторон Осторожно перевернул, поставил на пол и приподнял На полу, сверкая в пламени чувала, осталась стоять ледянка В точности повторяющая форму ведра Вверху Росин осторожно прорезал небольшое отверстие и вылил воду «Федор, готова ледянка» «Вижу, на кого вот. Он подал Росину маленький, сделанный из толстой бересты туесок С мелкими дырочками в крышке А Росин поднёс тую сок уху Шуршит А как же? Ну, ступай! Озеро теперь было громадным белым полем Деревья на берегу окутаны снегом Травы, кочек не было и в помине Всё занесло Синими, зелеными, красными искрами Блестели на солнце снежинки А Росин с ледянкой под мышкой Брел по тропинке, припорошенной снегом От озера тропинка повернула к мелколесью Выбрав, где снег чаще и строчен следами горностая Росин зарыл ледянку в сугроб К этому отверстию Росин приложил Полученный от Федора весок. И осторожно с уголков приоткрыл. В шмыгнула мышь И зашуршала на дне сухим сеном. Росин подышал в замерзшие руки, Потер одну о другую, Спрятал в рукава и побрел по тропинке дальше. Где-то вдали на лету каркал ворон. И снова молчит тайга. В этой мёртвой тишине необычно громким казался даже хруст снега под ногами. «Сейчас всё тут дикое, веками устоялось. Порой даже как-то не по себе становится», — думал Росин. «А появятся следы соболя, по-другому на всю эту дикость смотреть будешь. Уж вроде и не глухомань, а освоенный человеком лес». А этой зимой уже можно было бы выпустить тут первую партию. Теперь придется отправлять их куда-то в другое место. А сюда бы надо в первую очередь. Лучшие места. Сколько штук, интересно, получит? Хотя бы поменьше дали. На поваленном кедре стоял насторожен черкан. Вблизи никаких следов. Росин пошел дальше. Еще пустая ловушка. Еще и еще Запахнул поплотнее шкуру Побежал, чтобы перебороть мороз Но увидев издали еще пустую ловушку Постоял в нерешительности И повернул назад Вот видишь, Федор, как получается Говорил Росин, подсаживаясь к чувалу Все ловушки не удается проверить Потому что одежда плохая А одежда плохая, потому что все ловушки не проверены «Верно. Одежина нескладная. Поболи ледянок наморозить надо и ставить недалечь. Горностай он и тут вертится». «Надо прямо сейчас на мороз воду вытащить». Аросин вынес берестяное ведро и вернулся к чувалу. «Что, снегу еще прибавило?» – спросил Федор. «Прибавило». «Скоро нашим промысел кончать. Собаки в снегу начнут вязнуть» дни Федор, настали. Не успеешь оглянуться, темнеет. И сиди вот здесь. Ой, сейчас бы почитать что-нибудь. Любой бы книжку читать стал. Вот бы каким-нибудь чудом английский сохранился. Уж тут бы я его выизугрел. А теперь, что и знал за буду? Надо, пожалуй, словарик составить из слов, которые еще помню. Нам и ну, вы... в избушке делов хватит. Отозвался Федор. Вырезавший из осколка кости Новую иглу Зима-то она хоть и длинная пройдет Лодку делать пора Ой, страшно начинать А может все-таки плоту попробуем Пустое Сам видел, что делается Первого завала его бросишь да. Долбленку эту едва протолкали А ты плот Ну что же, бросили у завала Один плот за завалом другой сделаем Так и будем пробираться Сколько же плотов ладить придется И без топора До полпути не доберешься пауда кончится В первом забуне отдашь душ. Значит, все-таки ножом вырезать будем? Терпение да труд Все перетрут Вырежем помаленьку Лося вон языками пещеры вылизывают Только осину подходящую Подыскать надо Среди сугроба Вокруг ствола самой толстой в округе осины Горел костер Возле костра, укрыв спину медвежьей шкуры Сидел Росин Время от времени он вставал и палкой Оббивал нагар со ствола Уже немного работы огню Вот-вот подгоревший ствол рухнет Запрокинув голову, Росин посмотрел на осину В какую же ты сторону повалишься? В ту, наверное Вроде сюда чуть наклонилась, или наоборот. Нет, все-таки сюда. Надо перебраться на другую сторону. Только хотел шагнуть. Подгоревший ствол хрустнул и медленно повалился на него. Росин кинулся в сторону, но запутался и упал в сугроб. Отбросил шкуру, вскочил, но поздно. Да и незачем бежать. Осина рухнула рядом. На шкуру. Отдышавшись, Росин взялся за угол шкуры и потянул. Не поддалась Дернул сильнее, не с места Ствол угодил как раз поперек шкуры И зажал между Валежиной и собой ежись от холода, Росин подергал с другой стороны Никакого толку А сам уже дрожал от холода Что же делать? Прежде всего, надо поближе к костру Пока не совсем замерз Надо отжечь часть ствола для лодки А потом колом сдвинуть бревно со шкуры Хорошо, еще дров запас много А то бы шкуру не вытащить И до избушки не добежишь Замерзнешь По ровной белой пелене протянулась широкая полоса Как будто снежную целину пробороздил танк Да, порядочно намесил Подумал Росин, стирая рукавом пот И еще дня три придется так же вот По чуть-чуть двигать полом это бревно. На четвертый день бревно, наконец, около двери. В избушке, чтобы освободить для него место, переставлена вся мебель. Стоявшие в центре стол и коряги перенесены вплотную к стене. По толстым кольям-каткам бревно водворили в избушку. Оно едва уместилось в ней с угла на угол. Ладно, я стену выбрал. Давай нож. Потихоньку начну. А ты залазь на нары. Умайло бревно -то. Нет, Федор, пока не стемнело. Хотя бы ближние ловушки проверь. Белой канавкой вилась по глубокому снегу промысловая тропка. Вот и ледянка. Ее не видно. Заметно только маленькое отверстие в снегу. Возле него свежие следы горностая. Росин нагнулся и заглянул в отверстие. В ледянке метался снежно-белый с черным кончиком хвоста горностай. Маленький хищник не мог добраться по ледяным стенкам до узкого отверстия вверху. Вернувшись, Росин не узнал бревна. Вместо черных обугленных концов Белела чистая, ровно обструганная древесина. «Как даже ты успел все это, Федор?» «А великое дело, горело это средств Нож вот малость притупился. Подай-ка камень. А у тебя как? Да был чего?» Вот три горностая». Аросин поднял руку со связкой белоснежных зверьков. «Два в плашке, один в ледянку попал». «Добре. Везучий звучит день». Утром Росин, что есть силы, нажимал на рукоятку, срезая крупные стружки Нож глубоко врезался в оттаившую древесину Стружка за стружкой падали под ноги, и скоро они засыпали весь пол Ворох стружек рос, а бревно казалось все таким же, нисколько не убала сверху «Буду резать не по всей длине, — решил Росин А на одном месте Но зато не кончу, пока не срежу Все до отметки И он с еще большей силой Стал нажимать на нож Волосы спадали на глаза На лице проступали капельки пота Начали побаливать Ладони и пальцы А до отметки еще далеко Росин зашел с другой стороны бревна И с ожесточением Продолжал срезать Уже не так податливую древесину На ладонях и пальцах покраснела кожа. Стружки стали куда мельче. Но Росин все резал и резал, видя перед собой только отметку. От непривычного напряжения деревенели руки. Чтобы они могли еще работать, Росин то и дело менял движение. Резал то в одну, то в другую сторону. Наконец отложил нож и едва разогнул спину. «Много ты сделал!» «До самой отметки!» – удивился Фёдор, возившийся всё это время с горшками возле чувала. «А эдак мы быстро с лодкой управимся!» А Росин взглянул на свои руки и тут же, чтобы не заметил Фёдор, опустил их. На ладонях вздулись водянистые мозоли. После завтрака Фёдор встал из-за стола и, придерживаясь за стену, без костылей добрался до осины. Наточил нож и принялся строгать Неторопливо, кажется, совсем без усилий Срезал небольшие, ровные стружки Гораздо меньше тех, которые валялись на полу Нет, Федор, подумал Росин Если такими стружечками срезать будем Вряд ли вырежем к весне Росин взял кусок чистой бересты И принялся писать на ней, заглядывая в старые записи Чё там опять строчишь? -то? Не переставая строгать, спросил Федор. Сказал, закончил работу, а сам всё пишешь. Отчёт по обследованию. Мы это обычно в управлении делаем. Тут только материал собираем. А в этот раз на всё времени хватит и на обследование, и на составление отчёта. Как закончу отчёт, подумал Росин, займусь статьей об акклиматизации Соболя в Павадском районе. Кончик костяной палочки опять задвигался по бересте Аросин Росин исписал один кусок бересты Взялся за второй Исписал и его Взялся за третий Наконец отодвинул бересту и повернулся к Федору Вот это да! Как же ты ухитрился! Как топором стесал Да и ты немало срезал Ответил Федор, не переставая работать ножом Движения его рук были предельно экономичны Резал понемногу, не спеша, без всякого усилия. Росин подошел к Федору. Покажи-ка руки. А, -а, -а. у меня посмотри, что делается. Как же это? Теперь вот жди, пока заживут. По что так на нож нажимал? Ты срезать больше хотел? Разве так больше получится? У Росомахи учись. Не вроде бежит. Ханты на лыжах догоняют. А как возьмет след оленя? «Считай ее, олень, тут на ура не возьмешь», – кивнул Федор Носину. «Больше терпения надо, чем силы. Особливо, когда внутри выбирать начнем». Немало прошло дней, прежде чем Росин опять смог заняться лодкой. Нож теперь только глубокой ночью лежал без дела. А весь день Росин и Федор резали, сменяя друг друга. Руки так привыкли к работе, что теперь сами почти механически срезали стружку за стружкой Время от времени Росин точил нож и опять продолжал однообразную, наскучившую работу «Ты чего?» — спросил Федор, увидев, что Росин перестал строгать, а нож не кладет «Москву вспомнил» Прямо перед глазами стоит Огни, улицы «Суета, метро». «Добро бы там побывать. Красивый, наверное, город». «Красивый», <свят> — улыбнулся Росин. «Как-то там сейчас».